Глава восьмая — Славик, иди-ка сюда! — Выключаю пылесос, позвал Илья сына, который только вошел в дом. Он по просьбе матери ходил в магазин за продуктами. Отнеся пакеты на кухню, Слава подошел к отцу. — Че, пап? — Сын. «Почему на компьютерном столе такой беспорядок? Сколько раз можно просить, чтобы ты убирал после себя?» Высказал уже в который раз свое замечание отец. «В следующий раз я просто сам уберу, и тогда ты ничего не найдешь». «Не, пап, не надо, я обещаю. Правда, ну, в последний раз». Складывая листы в папку для бумаг какие-то фотографии, задорно пообещал Слава. «А что, Алис еще не пришла?» Поинтересовался он у матери, гладившей рубашки своих мужчин. «А что?» — спросила вопросом на вопрос сына Лидия. «Да не, ничего. Просто я ее видел светаутосом. Такая веселая, с букетом роз». «Добрый вечер! А вот и я!» В проеме двери появилась Леся, разрумянившаяся то ли от быстрой ходьбы, то ли от внутреннего возбуждения. «Дорогие мои!» — торжественно произнесла она. «Можете меня поздравить? Мы только что подали заявление о заключении брака. Вот подарок моего жениха!» Олеся выставила вперед свою красивую точеную руку. На безымянном пальце было надето золотое кольцо с гранями. Она сама с удовольствием смотрела на это обручальное колечко, не замечая реакцию родителей. А они, отец и мать, в сердцах которых еще теплилась надежда на то, что дочь откликнется на родительские предупреждения и вневлит им, теперь стояли неподвижно, словно опустошенные, перед совершившимся фактом. Олеся стала невестой человека, который не внушал ни малейшего доверия им умудренным жизненным опытом. Ее даже не остановило отсутствие родительского благословения. Их девочка переступила через все просьбы и наставления, в которых горела истинная любовь отца и матери. Наконец, Алисия оторвала взор от своей руки и посмотрела на мать, которая застыла с поднятым утюгом, потом на отца, на лицо которого легла тень сожаления и горечи. «Папа, мамочка, ну что вы в самом деле? Я же замуж выхожу, а не ложусь в больницу или того хуже, в гроб. Все будет хорошо!» Лидия, выйдя из оцепенения, поставила утюг на гладильную доску и села настоящий рядом стул. «Доченька милая, ты тянешь на себя дверь, на которой крупными буквами написано «От себя». Не это ли называется неразумием?» «Я не понимаю тебя, мам. Когда ты выходила замуж за папу, кто-нибудь тебя отговаривал?» Леся отвела руки за спину. «А если бы даже так, ты бы послушалась? Ты ведь любила его. Да, пап? Она тебя любила, и ты ее. Вы же живете уже столько лет вместе и не жалеете об этом, правда?» «Правда, Леся», — заговорил Илья, — «но мы росли вместе, мы жили по соседству, я знал твою маму так же хорошо, как себя. Она ждала меня два года из армии, мы проверили друг друга». «Да, все так, отец», — тихим голосом вступила в разговор Лидия. «Все, что мы могли сказать, мы сказали. Ты, дочь, поступаешь по-своему, мы с папой отходим в сторону». Любите друг друга, стройте семью. С нашей стороны не будет помех для вас и никакого вмешательства. Что построите, то и будет вашим достижением. — И ничем больше, — добавил Илья и включил пылесос, продолжая чистку ковра. Олеся поморщилась, словно съела гнилую ягоду, но уже в следующую минуту взяла вазу, набрала в нее воду и поставила букет роз на стол в гостиной. Отойдя немного в сторону, она оценивающе посмотрела на очаровательный букет и, повертев на пальце колечко, улыбнулась каким-то своим девичьим мыслям. Приближалось время открытия ресторана. Лидия расставляла на столиках, застеленных свежими скатертями небольшие вазочки с цветами. Илья все еще мудровал на кухне. Открыв жарочный шкаф, и извлек противень с большими кусками говядины, запеченными в соусе киви. Мясо выглядело аппетитно, издавая щекочущий ноздри аромат специй и приправ. Отрезав кусочек, Илья положил его в рот и медленно разжевал. Вкус был превосходный. Мясо было нежным и сочным. На плите стояло еще несколько кастрюль с уже готовыми блюдами — супом, кашей, лапшой, креветками, биточками Свое поварское дело Илья делал с любовью. Ему нравилось составлять меню и притворять свое искусство в настоящее вкусовое наслаждение. Когда все блюда были протестированы и получили его собственное одобрение, Илья подошел к окну и залюбовался молодыми березками, пустившими свои зеленые листья-крылышки. Оставалось несколько свободных от суеты минут, и он стал мысленно повторять библейские стихи, которые выучил наизусть, готовясь к водному крещению, а также размышлять на давно занимавшую его тему. Благодать и милость. Благодать означает, что Бог осыпает меня благословениями, которые я не заслужил, а милость означает освобождение от наказания, которое я заслужил. В открытую створку окна доносилось птичье щебетания. «Эх, и вы, крылатые пивуньи, славите своего чудесного Создателя!» — умилился Илья. И я, наконец, тоже осознаю, кто есть мой бог, и тоже в моем сердце горит желание славить его. Выйдя из кухни, Илья подошел к винному бару, где на стеклянных стеллажах стояли разнообразные формы бутылки с алкогольными напитками. Взглянув на них, будто в первый раз сегодня он вспомнил стихи из книги-притчи «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно». «А что там дальше?», — напряг память Илья и вспомнил. «Впоследствии, как змея оно укусит и ужалит, как аспит». «А как это касается меня?» «Господи, почему ты мне это слово напомнил?» Звонок дверного колокольчика отвлек Илью. Он обернулся. В ресторан входил тучный мужчина с пареньком лет пятнадцати. Они прошли к одному из столиков и сели. Мужчина взял меню и, пробежав по нему глазами, что-то сказал парню. Лидия направилась к столику, чтобы принять заказ. А Илью охватил трепет. Он был настолько сильно взволнован, что отошел от бара и, войдя в кухонное помещение, закрыл за собой дверь и тут же склонился на колени. — Господи, я совершенно ошеломлен Твоим обличением. Но что же мне делать, Иисус? Как поступить? Я просто растерян. — скрипнула дверь, и вошла Лидия. Увидев мужа на коленях, она окликнула его. В ее голосе зазвучало волнение. Илюш, а что случилось? Илья поднялся с колена и с выражением растерянности на лицо посмотрел на жену. Проведя рукой по вспотевшему лбу, медленно, словно выходя из-заступления, он проговорил. Лида, в нашем ресторане есть алкоголь, и мы продаем его людям. Я понял, это не Богу. Он только что говорил со мной. Что? переспросила Лидия. Как говорил? Своим словом. Я думал о предстоящем крещении и стал повторять стихи, которые учил. А потом подошел к бару, и тут в памяти возник совсем другой стих, никакого отношения не имеющий к крещению, о вине. И следом я вспомнил другие о доброй совести. Я понял, что Господь говорит со мной. «Быть членом его тела и иметь дело с алкоголем одновременно — это несовместимо, Лида». «Да, но ты же не пьешь это вино?» — возразила Лидия. «Не пью, но я наливаю его другим людям и беру с них за это деньги, на которые мы живем. Это нормально? Скажи». Лидия ничего не отвечала. До нее только-только дошел смысл, объясняемого мужем. И это было словно гром среди ясного неба. Все устоявшееся и служившее для их семьи крепким основанием жить достаточно хорошо в этой новой стране. Вдруг рушилось? «Милый, давай поговорим об этом дома», — сказала Лидия, выйдя из грустного раздумья и указав в сторону зала. «Там же люди ждут». Дома Илья и Лидия вновь вернулись к вопросу, так сильно взволновавшему их обоих. У Ильи сомнений не было. Он считал, что нужно расторгнуть контракт с владетельницей ресторана. Если в этом есть воля Господня, то и поступать нужно в согласии с этой волей. По-другому Илья мыслить не мог. Лидия слушала мужа, но в душе никак не могла принять этот радикальный путь. Да, она тоже любила Бога и боялась оказаться противницей Его воли. И все же ее тревожило будущее без ресторана, который помог им встать на ноги в этой стране и приносил хороший доход. В ее душе шла настоящая духовная борьба. Видя душевное терзания мужа, она, наконец, пришла, как ей казалось, к разумному решению. Послушай, Люша, поговори в церкви с братьями. Как и что они скажут, так и поступим. Хорошо? Илья сумрачно посмотрел на жену. Он понимал, что ее совет окажется только попыткой отодвинуть исполнение того, к чему побуждало его Божье Слово. И чтобы успокоить и ее, и в какой-то степени себя, он согласился. Еще перед служением Илья поделился своей сложной проблемой с некоторыми братьями. Их мнения, к удивлению Ильи, оказались похожими. Все рассуждали приблизительно так. Илья, это ведь твоя работа, и хорошая, и доходная такая. Останешься без ресторана — куда пойдешь работать? Сейчас ведь не так просто найти работу, если учесть, что и немецкий твой не ахти, и дипломы наши здесь простая бумажка. Я лично состава преступления не вижу. Выслушивая братьев одного за другим, я чувствовал, как его внутреннее стремление ответить на Божье слово утвердительно медленно тает. И в конце концов он согласился с этими доводами. «У меня семья, и нужно ее содержать. Ресторан — лучший шанс из всего, что возможно иметь. Да и не Господь разве послал нам эту возможность?» Так утешил себя Илья. Глава девятая В гостиной семьи Леман собрались Элис, Илья, Лидия, Славик и виновники предстоящего бракосочетания – Витаутас и Олеся. Шел разговор о том, где и как провести день создания новой семьи и свадебный обед. Все согласились на то, что гостей будет приглашено немного, только близкие друзья и родственники. Решили провести и отпраздновать регистрацию в греческом ресторане – Свадебный наряд невесты не обсуждался, так как по устоявшемуся немецкому обычаю в белое платье невеста облачалась только при венчании. Венчание же даже и не предполагалось. Поэтому жених и невеста будут одеты в праздничную одежду. После регистрации свадебной трапезы молодожены будут жить вместе с родителями. Им выделялось в квартире большая из комнат. Когда все было оговорено, Витаута и Сейли спростились, и Олеся пошла провожать своего жениха и его сестру. Вернувшись, Олеся сразу же прошла в свою комнату, достала из шифоньера купленное для торжества платье и надела его. Подойдя к зеркалу, она с удовольствием обозревала себя, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону. В эту минуту дверь в комнату отворилась, и вошла Лидия. Олеся кокетливо повернулась к матери и с придыханием произнесла. «Ну и что, что у меня не будет свадебного наряда? Скажи, мамочка, разве в этом платье я не очаровательна?» «Да, красивое платье. Я всегда говорила, что у моей дочери хороший вкус в одежде», без выраженного восторга ответила Лидия. «Спасибо, мам!» Снимая платье, почти пропела дочь, кружась вокруг матери под звук своего чистого голоса. Лидия не разделяла восторга дочери, на сердце у нее не было покоя. Когда Олеся повесила платье на плечики и убрала его в платяной шкаф, Лидия обратилась к ней ласковым голосом, в котором чуткое ухо могло услышать грустные нотки. Вот и пришел последний вечер, когда я могу просто, без стука, войти в комнату своей дочери. С завтрашнего дня уже не будет этой славной возможности. «Мам, ты что? Мы же будем жить вместе и видеться каждый день. Ну, пожалуйста, не грусти, не печалься!» Олеся присела на корточки перед сидящей на ее кровати матерью и улыбнулась ей. «Давай поговорим, доченька». Лидия протянула Олесе руку и притянула ее к себе. «Я молилась и тебе и просила Господа удалить тяжесть из моего сердца, но этого не произошло». «Ой, мам, ну опять ты возвращаешься к тому, что уже столько раз оговорено. Завтра наша маленькая свадьба, никаких преград быть не может». Олеся вскочила с кровати и встала напротив матери с выражением напускной суровости на лице. «Да, да», — вздохнула Лидия, — «желаю тебе хорошего отдыха. Доброй ночи, родная ты наша». «И тебе, мамочка», — прикрывая дверь, пожелала матери Олесе. Лидия проснулась рано, едва забрезжил рассвет. Да и ночь она провела беспокойно. В квартире было тихо, все еще спали. Лежать в постели ей не хотелось, и она, чтобы не разбудить мужа, осторожно поднялась с кровати, взяла халат и, на цыпочках, выйдя из спальни, затворила за собой дверь. Проходя мимо спальни дочери, остановилась и прислушалась. Она уловила ее дыхание, оно показалось ей тяжелым, прерывистым. Подойдя ближе к двери, Лидия убедилась, что это было действительно так. С нарастающей тревогой она вошла в комнату и подошла к спящей дочери. Олеся лежала на спине, неуклюже запрокинув руки за голову. Лоб девушки был влажным, и колечки ее пышных волос прилипли к нему. Наклонившись над дочерью, Лидия ощутила ее горячее дыхание. Она коснулась лба дочери губами, он был горячим. Это прикосновение разбудило Олесю. Она медленно открыла глаза и увидела, словно в тумане склонившуюся над ней мать. «Что случилось, мам? Язык был сухим и плохо слушался свою хозяйку. Что-то у нас сегодня жарко, даже во рту пересохло. Лесенька, да у тебя температура, вот поэтому тебе жарко и дышишь ты тяжело». Присев на край кровати дочери, встревоженно объяснила Лидия. «Что у тебя болит, милая?» «Ничего. Голова только тяжелая какая-то». Борясь с сухостью во рту и облизывая губы, ответила Леся. «Петь хочу. Я принесу тебе. Сейчас». Лидия встала и пошла на кухню. Вернувшись со стаканом воды, она приподняла голову дочери и помогла ей отпеть несколько глотков. Спасибо, мамочка, а который сейчас час? Еще и семи нет, ответила Лидия. Ты нездорова, это видно, лезь. Как же быть с регистрацией и обедом в ресторане? Ты же не можешь в таком состоянии. Мне нужно встать, откидывая одеяло, попыталась подняться Леся, но снова опустила голову на влажную подушку. Ой, что-то голова кружится. Мам, принеси мне таблетку от головной боли и температуры, и, пожалуйста, сделай теплый чай с малиной. Лидия послушно пошла исполнять просимой дочерью. Приготовляя чай, она вспомнила вчерашние ее слова. «Завтра наша маленькая свадьба никаких преград быть не может». На ум Лидии пришла народная пословица «Человек предполагает, а Бог располагает», которую нередко применяла ее бабушка, когда у нее или у кого-то из родных получалось не так, как было задумано или спланировано. Вернувшись со стаканом малинового чая, Лидия нашла дочь, облачающейся в домашний халат. Лесь, ты куда? Тебе нужно оставаться в постели. Вот, поставь градусник». Лидия подала дочери чай и засунула в подмышку градусник. «Тебе никак нельзя в таком состоянии отправляться на регистрацию, доченька. Может…» Олеся села на кровать, взяла чай и почти с залпом выпила его. Подождала, пока пройдет минут пять, достала градусник и посмотрела на ртутный столбик. Лидия заметила, как дрогнул подбородок дочери. Она протянула руку, чтобы взять градусник, но Олеся быстро стряхнула его. — Мелочь, ма. Выпью жаропонижающее, и все будет в норме. Мне еще прическу сделать. Все гости были приглашены в ресторан к двум часам дня. Перед обедом должна была состояться регистрация. К часу приехал Витаутас. Поздоровавшись с Ильей и Лидией, он спросил разрешения пройти в комнату к своей невесте. Олеся встретила жениха с улыбкой, подставив для поцелуя щеку. Обняв девушку, Витаутас заглянул в ее глаза. «Лисенок, ты такая красивая! Девочка моя! И платье чудесное! Как тебе идет этот сиреневый цвет!» Витаутас крепче прижал ее к себе. «Тебе нравится?» «Я так рада, Витас!» Освободившись из его объятий, Олеся поправила мягкие складки платья, идущие каскадом от талии. «И ты, дорогой мой, тоже прекрасно выглядишь!» На Витаутасе была светло-сиреневая рубашка, которая очень сочеталась с платьем невесты. Эту рубашку они покупали вместе. Олеся специально выбрала этот цвет, потому что ее платье было уже куплено. К лацкану пиджака жениха был прикреплен сделанный самой невестой цветок из сиреневого шелка. Вновь обняв Олесю, Витаутас повернулся вместе с ней к зеркалу. Перед их взором предстала бы весь рост красивая пара, на лицах обоих играла улыбка. — Ой, лисенок, а у тебя так странно блестят глаза, словно ты плакала. — Я? Плакала? Да нет, просто я счастлива, Витас! — ушла от правдивого ответа Олеся. Несмотря на то, что она выпила лекарства, она все еще чувствовала тупую ноющую боль в голове, а температура после кратковременного падения вновь поднялась. Она понимала, что в организме идет какой-то воспалительный процесс, но не хотела отказаться от предстоящей регистрации и брачного застолья. Где-то в глубине ее сознания то и дело вспыхивал волнующий вопрос. «Ну почему именно в этот день я должна была заболеть?» Но она не позволяла себе идти дальше этого вопроса, внутренне страшась увидеть такой нежелательный ответ в неоднократных предупреждениях родителей. Отгоняя прочь этот мысленный вопрос, Леся спешила убедить себя утешительной фразой «Все утрясется, все будет хорошо», не решая сознаться себе в том, что это только соломинка, за которую невозможно удержаться. Когда жених и невеста прибыли в ресторан, их встречали приглашенные с букетами цветов. В зале звучала приятная музыка. Началась регистрация. Подходя вслед за витаутосом к столику, чтобы поставить подпись в бланке регистрации, Леся почувствовала тошноту. Взяв перо, чтобы расписаться в свидетельстве о браке, она задержала руку над листом бумаги из-за резкого потемнения в глазах. Витаутас видел, что с его невестой что-то происходит. Он поддержал ее за локоть, помогая поставить подпись. Когда вся процедура закончилась и стихли восторженные поздравления, новобрачные гости прошли к столам. Официанты принесли горячие блюда, и застолье началось. Лидия все время смотрела на дочь. Она видела, что ей не можется. Наклонившись к мужу, Лидия что-то шепнула ему на ухо. Он озабоченно кивнул в ответ. Гости ели и пили, наслаждаясь угощением, никто ничего не замечал. Наблюдая за дочерью, Лидия заметила, что на ее лице то и дело появляется слабая гримаса боли. Было видно, что Леси испытывает страдания, но все еще пытается играть роль довольной счастливой невесты. Теперь Лидия смотрела на дочь неотрывно. Перехватив взгляд Леси, мать кивком головы спросила дочь, мол, «как ты?». Поджав губы, Олеся опустила глаза. На бледных щеках расцвел неестественный румянец. Больше Лидия не могла сдерживать себя. Она встала и, обойдя стол, подошла к дочери. «Лесенька, тебе плохо?», — спросила она, склонившись над самым ухом дочери. — Ты очень бледная. — Да, мам, мне плохо, очень. Но что делать? — прошептала в ответ Леся, держась обеими руками за край стола. Теперь Лидия заговорила с Витаутасом. — Леся плохо себя чувствует. Нужно ехать в госпиталь или даже вызывать крангваген. Разве ты не видишь, Витас? Витаутас резко взглянул на свою невесту-жену. Глаза ее светились нездоровым блеском, губы были сухими Он только сейчас заметил, что ее тарелка оставалась нетронутой «Лисенок, что с тобой?» Витаутас взял за руку Олесю и почувствовал, что ее ладонь влажная и горячая «У меня все болит, Витас, голова, живот, спина», — слабым голосом ответила Олеся — Что, едем домой или как ты хочешь? — с надеждой на отрицательный ответ спросил Витаутас. — Я не знаю, Витас, может, сразу в госпиталь? — Олеся жалобно взглянула на своего мужа. — Мне очень жаль. Сидящие за ближайшим столом гости тоже обратили внимание на возникшее волнение возле стола новобрачных гости зашептались. Илья подошел к Лидии и, о чем-то поговорив с ней, решительно направился к выходу. Следом за ним последовал Витаутас, придерживая Олесю за талию, вывел ее на улицу. Лидия провожала уходящих взволнованным взглядом. Когда молодые вышли, она обратилась к гостям с объяснением происходящего. — Друзья дорогие, у Леси сильно разболелась голова, и, кажется, у нее высокая температура, сейчас мы ее повезем в госпиталь. Пожалуйста, не расходитесь. Простите, десерт и кофе будут без нас. Лидия подошла к старшему официанту и ему тоже объяснила причину ухода новобрачных, попросив обслуживать гостей по заказанному меню. С уходом главных виновников торжества гости тоже как-то поникли. Лидия еще раз извинилась и поспешила к машине, где уже за рулем сидел Илья, чтобы отправиться в госпиталь. По приезде в госпиталь Олесю сразу положили на каталку, и пока шло оформление истории болезни, измерили температуру и взяли кровь на анализ. Медсестра посмотрела на градусник и отметила показания в своей медицинской папке. Лидия, подойдя к ней, поинтересовалась, какая у дочери температура. Медсестра молча развернула папку и показала Лидии цифры. Тридцать девять и девять. «Мы забираем ее на обследование. Вы можете подождать здесь». Медсестра указала рукой настоящие у окна мягкие стулья. «После того, как врач осмотрит вашу дочь, вам сообщат диагноз». Родитель светаута остались ждать результата. Время тянулось, казалось, довольно долго. Спустя час-полтора вышел врач. Все трое при виде его встали, с нетерпением ожидая врачебного заключения. Врач вежливо наклонил голову, приветствуя Лидию, и, пожав руки мужчинам, объяснил ситуацию. «У вашей жены...» — врач посмотрел на Витаутаса и перевел взгляд на Илью с Лидией. «И у вашей дочери острое воспаление почек. По-медицински нефрит». «Ей предстоит стационарное лечение, и мы уже начали внутривенное вливание. Завтра вы можете посетить ее». Витаута сделал шаг вперед, но врач предупредил его вопрос. «Не сегодня. Ей нужен покой и хороший сон. Всего вам доброго». Доктор снова пожал руки мужчинам и, кивнув Лидии, удалился. Оставляя госпиталь, Лидия сокрушенно подумала – «Это ли не знак Божий, доченька моя? Что тебя ждет впереди?» Когда все сели в машину, Илья озабоченно произнес. «И такое бывает в жизни, к сожалению. Я думаю, в ресторан не имеет смысла возвращаться. Едем домой?» Лидия молча смотрела в сторону окон второго этажа госпиталя, где находилось урологическое отделение. Там же находилась ее больная дочь. Витаута, погруженный в свои невеселые мысли, переминался с ноги на ногу около машины. И на вопрос Ильи нехотя ответил. М -м, «Да мне все равно куда». Илья завел мотор и поехал домой, совершенно уверенный в том, что гости уже разошлись. Впрочем, так оно и было. Глава десятая Анастасия продолжала встречаться с Лидией и Ильей. Иногда она приходила в ресторан, где пила свой черный кофе и могла переброситься парочкой фраз с Лидией. Когда семья Лемон навещала Анастасию в ее доме и вновь заходил разговор о Боге, Лидия замечала, что дверь в комнату Степана приоткрывалась. Это ее удивляло. «С какой целью он это делает?» – задавала она себе волнующий вопрос. «Возможно, ему интересен наш разговор, а, быть может, он желает что-то новое узнать о Боге?» Однажды, когда Степан вернулся домой, как показалось Лидии трезвым, она попросила Анастасию пригласить сына для участия в беседе, затаив надежду на его согласие. Настя, может, ты позовешь Степана, и он захочет пообщаться с нами? И кто знает, возможно, у него даже возникнет интерес к божественной теме. Да что ты, Лида, я с ним уже сколько раз пыталась поговорить о Боге. Он только отмахивается, или еще хуже, просто молча заходит в свою комнату и закрывает дверь». «Да, но когда Илья объясняет Божью любовь к бедным грешникам, он-то открывает дверь. Значит, он думает об этом», — подумала Лидия, но промолчала, решив, что нужно дать Степану самому проявить свой интерес к Господу. И такой момент настал. В один из дней зазвонил мобильный телефон Ильи. В это время он стоял возле жарочного шкафа, проверяя готовность цыплят табака. Номер был незнакомый. Илья хотел уже было отключить телефон, как его что-то задержало, и он ответил. «Здравствуйте, Илья Генрихович, это Степан. У вас есть минутка поговорить со мной?» Илья очень обрадовался, ведь Степан был одним из объектов его молитв к Господу. После того, как он принял крещение, Илья составил себе список, в котором отметил имена тех, за кого решил молиться каждый день. И вот Степан позвонил, сам. «Добрый вечер, Степан, рад тебя слышать. Мы же с тобой не особенно знакомы, и ты звонишь, значит, важное что-то». «Ну, как сказать, наверное. В общем, я хочу с вами поехать в вашу церковь. Можно?» «Степан, это церковь Господа Иисуса Христа, а он, как любящий спаситель, рад каждому, кто переступает порог дома молитвы. Так что добро пожаловать!» «Спасибо. А так когда это произойдет?» «Воскресенье. Ты готов?» «Да, я приеду к вам домой. Ну, будем ждать тебя, Степан. До встречи!» Отключив мобильный, Илья поспешил в зал, где Лидия обслуживала посетителей, пришедших в ресторан поужинать. Как только она подошла к бару, он вкратце передал ей разговор со Степаном. Слушая мужа, Лидия то и дело повторяла. «Слава Богу! Слава Богу!» В воскресенье утром Степан, как и обещал, приехал к назначенному времени. Илья и Лидия уже ждали его возле своей машины. Степан согласился поехать вместе с ними на их машине, оставив свою на парковке. Лидия легко уступила ему свое место на переднем сиденье рядом с водителем, надеясь на то, что во время их тридцати минутной езды к дому молитвы у Степана с мужем может состояться беседа. Так и получилось. Как только выехали из города, Илья обратился к Степану с вопросом. «А что тебя побудило поехать в церковь, ну, если, конечно, желаешь быть откровенным?» «Желаю», — просто ответил Степан. «Я всегда был тайным слушателем ваших разговоров о Боге в нашем доме. Меня очень тронули слова тети Лиды, когда она сказала через маму, что Иисус любит меня». Моя жизнь проходила в полном вакууме. Я не любил никого, и мне казалось, что меня тоже никто не любит. Маму я в расчет не брал, но ее любовь меня раздражала. Она казалась мне жалостью, которую я терпеть не мог. Степан замолчал. Может быть, он ждал каких-то замечаний или продумывал, о чем еще сказать. Илья посмотрел на Степана и одобрительно кивнул ему. «У тебя есть еще что сказать, Степан?» «Ну, потом, когда вы, дядя Лья, говорили о Духе Святом, который будет обличать людей о грехе, правде и суде, я не особенно понял. Тогда я был под кайфом, ну, хорошо накуренным. Когда же проспался, опять вспомнил об этом. Включил комп и стал искать, что там говорится об этом. Нашел и несколько раз прочитал». До меня дошло, что если я не поверю Христу, то буду судим Богом, как грешник. И тогда я вспомнил, что вы говорили то же самое. О, это было серьезно. Мне стало не то, что страшно, но как-то неуютно. Степан повернулся к Илье в полоборота, желая увидеть на его лице реакцию на услышанное. Илья улыбнулся ему, побуждая продолжать свой рассказ». Ну, возможно, я бы забыл все это после очередного кайфа, но даже в том состоянии меня не отпускали мысли о том, что меня ждет Божий суд. А потом я увидел на тумбочке Библию. Матери не было дома. Я взял и стал листать, произвольно читая короткие тексты. Они меня совсем не трогали, я их просто не понимал. Но вот мои глаза остановились на одном выражении – Там говорилось о злых путях и недобрых делах, к которым человек почувствует отвращение и будет стыдиться своих путей. Это меня достало. Мне показалось, что здесь написано обо мне. С тех пор я стал читать Библию втайне от матери. «Но почему, Степан?» – непроизвольно вырвался у Лидии вопрос. «Что почему?» – Степан повернул голову и посмотрел на сидящую на заднем сиденье Лидию. Ну, почему ты не хотел, чтобы мама знала о том, что ты читаешь Библию? Ведь это принесло бы ей утешение и надежду. Я не думал об этом. Просто не хотел, чтобы она видела. Ну, вот мы и приехали. Сбавляя скорость и поворачивая на парковку, объявил Илья. До начала собрания остается минут семь. Олеся сидела на кровати и вытирала слезы. Несколько минут назад она застала мужа за непонятным для нее занятием. В воскресенье они с святоутасом позволяли себе подольше поспать, а потом и понежиться в постели, не торопились к семейному завтраку. Когда Олеся проснулась, мужа рядом не оказалось. Она встала, накинув банный халат, и вышла в гостиную. Там было пусто. Олеся вспомнила, что Славик еще в субботу предупредил родителей, что пойдет со своей подругой в горы. Значит, дома никого нет. Она прошла к балкону, и там Витаса не было. Заглянула в кухню. Витас сидел у стола и держал перед носом небольшую трубку, из которой вытекала струйка синеватого дыма. Закрыв глаза, он глубоко вдыхал, так что этот дым устремлялся в его раздутые ноздри. Олеся смотрела на мужа широко раскрытыми глазами. В ее разуме сразу всплыла мамина фраза, сказанная ею после первого же знакомства с Витаутасом. «У него глубоко внутри спрятан грех». Олеся сделала шаг к сидящему мужу, зацепив ручку двери карманом халата. Раздался легкий скрип. Витаутос медленно открыл глаза и затуманенным взором взглянул на жену. «Витас, что ты делаешь?» — голос Олеси задрожал. С усилием, взглотнув несуществующую слюну, она выбила из рук мужа трубку. Трубка упала на пол, и из нее выпал дымящийся комок, тут же рассыпавшийся по паркету мелкими искрящимися частицами. Витаутас молча смотрел на пол, где гасли мелкие частицы его наслаждения. Олеся выскочила из кухни, как ужаленная, вбежала в их с мужем комнату и упала на кровать. Слезы душили ее, она не могла и не пыталась их сдерживать. Рыдания жены достигли слуха Витаутаса. Он встал и направился в спальню к жене. Остановившись в дверном проеме, безразличным взором уставился на лежащую ничком Олесю. Чувство присутствия мужа, она перевернулась на спину и села на кровати. Она смотрела на него так, будто впервые видела. В эту минуту Витаутас показался ей совершенно чужим и настолько неприятным, что ее затошнило. Он же тупо смотрел на нее и угрюмо молчал. Олеся погрузила свое лицо в ладони с одним желанием — не видеть стоящего в дверях мужа. О чем думает этот человек, и может ли он вообще думать? Сейчас она относилась к нему, как к третьему лицу. Мамочка, ты была права! Он обманывал меня. Обманывал. Играл со мной, словно с глупой мышкой хитрый кот. Мысли о лесе суетились в голове, будто рой мошек в воздухе. Поднявшись с кровати, она прошла мимо стоящего в дверях мужа, стараясь не задеть его. Вышла на балкон и села в плетеное кресло. Свежий ветерок обдувал ее раскрасневшееся от слез лицо и опухшие веки. Смукой во взоре она подняла свои глаза к небу, и ее губы прошептали: "Боже, как же теперь жить?" А в это время по извилистой горной тропинке, ведущей к вершине, шли двое. Это был Славик со своей девушкой Лорой. Они весело переговаривались, восхищаясь окружающей природой. Справа по склону горы лесенкой устремлялись вверх мохнатые ели, издали напоминающие собой бурые спины огромных медведей. То там, то здесь виднелись небольшие полянки, заросшие изумрудным шистым ковром. Солнечные лучи ласкали всю эту восторженную горную панораму, подчеркивая ее особую, радующую глаз красоту под необъятными голубыми небесами. Вячеслав познакомился с Лорой на дискотеке. Девушка была из русских немцев, очень красива, легко двигалась в танце, привлекая своей грациозностью взгляды парней. Слава приглашал ее несколько раз на танец, а после дискотеки вызвался проводить. Как часто случается в современном мире, отношения между юношей и девушкой стали развиваться стремительно. Они признались друг другу в любви, которая в их понимании обязательно должна была проявляться в физической близости. Такие отношения были у многих в их окружении. Никто никого не осуждал, наоборот, все это считалось нормальным и приветствовалось в молодежных кругах. До встречи с Лорой Слава иногда вместе с родителями посещал церковь, что их очень радовало. Но как только у него появилась эта девушка, он все свободное время стал проводить с ней. Видимо, сказалось и ее влияние на его охлаждение к церкви. Лидия, как обычно так происходит у матерей, сразу почувствовала это влияние и, конечно, встревожилась. Неудачный опыт с дочерью сдерживал ее вмешиваться в отношения сына с Лорой. Она только все свои тревожные думы открывала Господу и просила Его разорвать эту сокарапалительную дружбу, если она не послужит ко благу обоих молодых людей но Лидия и не догадывалась, что их отношения зашли уже очень далеко. Пройдя еще метров семьсот, путники увидели солнечную поляну, усеянную желтыми цветами. Сойдя с тропы, Слава и Лора прошли по этой поляне, решив сделать здесь привал. Желтое море цветов, Это были лютики. Было настолько восхитительным, что ребята решили остаться здесь и провести свой отдых среди этой ароматной красоты. Лора пошла обходить полянку, вдыхая свежий горный воздух, напоенный ароматами цветущих растений и трав. Слава же, достав из рюкзака плед, расстелил его среди цветов. Потом, взяв две бутылки воды, побежал догонять Лору. Настигнув девушку, он набегу обхватил ее за талию и, потеряв равновесие, оба с веселым смехом покатились кубарем по траве. «Мой Славка, ты только посмотри в эту бездонную синеву!» Оказавшись на спине и выглядывая из-за плеча парня, воскликнула Лора. «В городе небо совсем другое!» Славик, легко перевернувшись, лег на спину. С высоты птичьего полета можно было видеть молодых, красивых парней и девушку, лежащих среди желтого моря цветов с раскинутыми в стороны руками. Оба устремили взор туда, где в голубой вышине кружилась пара орлов. Большие птицы, издавая клекот, неторопливо парили на сильных крыльях, наблюдая за людьми, которые так бесцеремонно вторглись в их владения. Ощутив в руках бутылки, Слава громко на всю поляну весело крикнул. «Лор, я ж тебе воду принес! Ну, давай же ее сюда!» В тон его голоса ответила девушка и протянула руку, чтобы взять предлагаемую бутылку с водой. Но Слава, приблизившись к девушке в одно мгновение, привлек ее к себе и крепко поцеловал в губы. «Это что, вместо воды?» С хитринкой, смотря на парня, спросила Лора. «Или за воду?» «Это от большого чувства к той, которую люблю!» Смотря в прищуренные от солнца глаза девушки, ответил Слава. «Ну, тогда можно еще один поцелуй!» Лора резво приподнялась, и ее губы слились с губами Славы в ответном поцелуе. Взяв из руки парня бутылку, Лора открыла ее и припала к ней, поглощая прохладную воду большими глотками. Напившись вдоволь, она снова откинулась на траву и стала смотреть в небо. «Слав, а, Слав, ты что, и вправду веришь в Бога?» – задумчиво спросила Лора. «Верил, когда был маленьким», – просто ответил юноша. «А что?» «Да так, я сейчас подумала, если Бог есть, то Он нас видит, конечно же. И что Он о нас думает?» «А что Ему о нас думать? Лежат двое, отдыхают». «Нет, не так. Он, наверное, что-то другое думает. Например, эти ребята очень даже неплохие человечки». С этими словами Лора вскочила с травы и побежала к пледу, где стоял рюкзак со съестными припасами. «Я проголодалась, Славка! Догоняй! Будем обедать!» Вновь оглушил всю горную полянку ее звонкий голосок, устремляясь ввысь, туда, где недавно парились сильные и гордые птицы. Глава одиннадцатая Олеся не рассказала родителям о том, что подозрения матери в отношении Витаутаса оправдались. Она прятала это глубоко в себе, надеясь, что муж, как он ей клятвенно обещал, больше не будет употреблять наркотики. И действительно, Витаутас, получив гражданство, занялся вызовом матери и поиском работы. Олеся поступила в колледж на факультет товароведения и бухгалтерского учета. Учеба ей нравилась, языком она уже владела отлично, поэтому время, проведенное в колледже, доставляло ей удовольствие. По вызову приехала мать Витаутаса, Устина Павловна, с дочерью Светланой, 12 лет, и семнадцатилетним Глебом. Отец семейства не согласился ехать за рубеж, отпустив жену пожить там не более двух лет. С таким уговором Устина Павловна прибыла к старшим детям в Германию. Вскоре Элис вышла замуж за местного немца Леона Штемберга и поселилась в доме мужа, оставив квартиру матери. Глеб очень быстро нашел себе друзей среди русскоязычных немцев и стал проводить бурную жизнь, погрузившись в западную свободу, что называется, с головой. Одним из любимых занятий, вырвавшихся на сомнительную свободу семнадцати-двадцатилетних парней, было посещение дискотек и ночных клубов. Витаутос, конечно, и не собирался исполнять свое слово данной жене. Видимо, он забыл о нем сразу, как только смог убедить Олесю. Он по-прежнему продолжал употреблять наркотики, но делал это уже вне дома. Но сколько веревочки не виться, все равно конец будет. Так и случилось с Витаутосом. О том, что зять принимает наркотики, узнала Лидия. А случилось вот что. Как-то под вечер Лидия вышла из продуктового магазина, где покупала продукты, и, перейдя на другую сторону улицы, направилась домой. Шла она медленно, в задумчивости. Из нее вывел ее шум нескольких мужских голосов, зазвучавших в метрах двух от нее. Из заведения под названием «Чайный домик» вышла группа молодых мужчин, среди которых она узнала Витаутаса. Лидия знала, что этот чайный домик – известное злачное место в городе, где можно покурить кальян, в который добавляли не только курительные смеси, но и наркотики. По тому виду, как себя мужчины вели, говоря одновременно, без ладу и складу, нетрудно было догадаться, что они были под действием наркотиков. Беглый взгляд Витауда, соброшенный в сторону Лидии, не задержался на ней, и она поняла, что он не контролирует происходящее вокруг. Парень смеялся вместе со всеми над непристойной фразой, брошенной вслед молодой блондинки. Вся компания, отчаянно жестикулируя, направилась в сторону парка. Лидия приостановилась, провожая их взглядом и с болью в сердце. «Как же ему удается обманывать Олесю столько времени? Бедная моя девочка!» Тяжелый вздох, вырвавшись из груди Лидии, привлек внимание идущей навстречу немолодой уже женщины. Поравнявшись с Лидией, она остановилась и заботливо спросила, «Вам плохо?» «Нет, нет, ничего», — спохватилась Лидия, — «Простите, но у вас на лице отразилось страдание. Вы уверены, что все нормально?» Женщина внимательно смотрела на Лидию. «Да, да, конечно, все нормально. Благодарю вас». Женщина кивнула, но ее взгляд выражал недоверие Лидиным словам. Продолжая путь, она несколько раз оглянулась, пока Лидия не исчезла из виду. Когда Лидия пришла домой, Олеся была уже дома. Услышав звук открывающейся двери, она быстро поднялась из кресла и вытянулась по стойке смирно. Увидев дочь в нарядном платье с каким-то плотным листом бумаги в руках, Лидия сразу догадалась, что она получила сертификат об окончании кулик. Олеся широко улыбалась. «Мамочка, твоя дочь дипломированный специалист!» Лидия поставила сумки на пол и подошла к Олесе. Ей так хотелось порадоваться вместе с дочерью этому долгожданному документу, но на душе у нее было, что называется, «кошки-скребли», отведенного и слышанного несколько минут назад. И все же она собрала все свои печали в узел и ответила дочери улыбкой, «Слава Господу!» Поздравляю моего милого специалиста с присвоением квалификации. Это нужно отметить особым ужином. Давай, мамуль, пока папа и наши мальчишки придут, мы с тобой все сделаем на ура. Пока Лидия переодевалась, Олеся уже сбивала яйца с сахаром для бисквита, который был любимым тортом у всей семьи. Через два часа все было готово. Всех обитателей дома ожидал вкусный ужин. Вскоре приехал Илья. Через несколько минут появился Слава со своей подругой, а Витаутаса все не было. Подождали еще с полчаса. Олеся то и дело выскакивала на балкон и смотрела, не идет ли муж. «Может быть, мы все-таки сегодня будем ужинать?» – вежливо поинтересовался Слава, выглядывая из своей комнаты, где он находился с Лорой, а то что-то запахи остывают. Лидия выразительно посмотрела на дочь. Она-то знала, почему задерживается Витаутас, но сказать значит испортить весь вечер и настроение всех ее любимых. «Он должен уже прийти!» Снова выглядывая через балконную дверь, безнадежно ответила Олеся. И, никого не увидев на тропинке, захлопнула ее и живо предложила. «Давайте все ужинать!» «Ну, я ему уж задам», — насупившись, погрозила пальцем в адрес отсутствующего мужа Олеся и первая подошла к столу. Всем остальным не нужно было повторять приглашение. Славик поухаживал за Лорой, услужливо подставляя ей стул, и сам сел рядом. Остальные оставались стоять. Илья стоя наблюдал за сыном. «Мы поблагодарим Господа за пищу», — с некоторым ударением на слове «поблагодарим» произнес Илья, побуждая подняться сына и его подругу. После короткой молитвы каждый стал накладывать в свою тарелку то, что ему приглянулось, еле не спеша, ведя беседу о главной новости дня — окончании колледжа Олеси. После главного блюда и салатов на столе появился бисквитный торт со свежими фруктами, политыми взбитыми сливками. Кто вызвался пить чай, кто-то попросил кофе. Олеся уже не бросала взглядов на дверь каждый раз, когда на лестнице раздавались чьи-то шаги, но все заметили, как настроение ее совершенно угасло. Постепенно за столом воцарилась тишина. Ужин заканчивался, а Витаутаса все не было. Поблагодарив за вечернюю трапезу и общение, Славик и Лора ушли. Лидия стала убирать со стола, Леся с выражением сосредоточенности на каких-то своих невеселых думах помогала ей. Когда женщины закончили с уборкой на кухне, Илья взял газету и, посмотрев программу телевизионных передач, включил телевизор. На канале центрального телевидения звучала классическая музыка. Лидия ее любила и приучила к ней всех членов семьи. Все сели в свои кресла и погрузились в чудесное звучание восхитительного произведения австрийского композитора Франца Шуберта «Аве Мария». Лидия наслаждалась музыкой, закрыв глаза. Олеся же слушала музыку, склонив голову на плечо матери. Илья внимательно следил за движением палочки дирижера и профессиональным исполнением оркестрантов. Музыка волновала, увлекала и вдохновляла каждого своей божественной красотой и мелодичностью. Вдруг с шумом распахнулась входная дверь. Все трое как по команде обернулись. В гостиную входил Витаутас. Ничего не говоря, он прошел мимо сидящих в свою комнату, оставив дверь открытой. Олеся тут же последовала за ним, плотно затворив дверь. Илья посмотрел на жену мягким взглядом, словно призывая ее оставаться в состоянии восторженной слушательницы. Из комнаты не доносилось никаких звуков. Скорее всего, просто звучащая на всю гостиную музыка не оставляла возможности что-либо расслышать. Но вот произведение закончилось, и Лидия напряженно выпрямилась на диванчике. До слуха отца и матери донеслись слова, значения которых они разобрать не могли. Но по тональности можно было понять, что говорит Олеся. Потом зазвучал голос Витаутаса. Видимо, он что-то пытался объяснить, но это объяснение было прервано выкриком Олеси. «Неправда, Витас!» Потом раздались всхлипывания дочери. Лидия поднялась, но Илья движением руки остановил ее. Она снова опустилась на диван. Ведущая концертной программы объявила следующее музыкальное произведение. Это была маленькая ночная серенада Амадея Моцарта. Но Лидия уже не могла слушать музыку. Она понимала, что в комнате супругов разыгралась настоящая битва. Тяжело вздохнув, она попросила мужа выключить телевизор и пройти в спальню. Илья исполнил просьбу жены. В спальне Лидия поведала мужу о том, что видела Витаутаса, покидающего чайный домик с незнакомыми ей мужчинами. Он был обкуренный и илюш. Вот почему Вита свернулся домой так поздно, — закончила свой рассказ Лидия. Утром, пройдя на кухню, Лидия застала там дочь. Олеся сидела за столом удрученная, с потерянным, отстраненным видом, словно опущенная в воду. Мать, ничего не спрашивая, села напротив и с грустью смотрела на дочь в надежде, что та сама начнет разговор. Веки Олеси были красными и припухшими. Видимо, долго проплакала она вечером и, не смыв своих соленых горьких слез, так и заснула. Не отрывая глаз от какой-то точки на скатерти, Олеся начала говорить таким бесцветным голосом, будто просто озвучивала для себя самой свои нестроенные мысли, чем сразу обеспокоила и без того переживающую мать. «Мы переедем. Теперь я начну работать, появится средства и будет, чем платить за квартиру. Да и пора уже жить самостоятельно. «Лесенька, да что у вас вчера произошло?» Влагая в голос все свое материнское сострадание, и так спросила Лидия. «Ничего особенного, мам. это наркотически зависимый человек. Ну, ты ж сама знаешь», — говорила мне но он обещает пойти учиться на менеджера и оставить марихуану. Сегодня мы поищем квартиру, чтобы находилась ближе к колледжу. Доченька, ну зачем так спешить? Пусть идет учиться, закончит, будет работать. Тебе ведь одно и трудно придется. Поживите еще здесь, мы с отцом вас не гоним». Лидия едва сдерживала свои слезы, но голос выдавал ее глубокие внутренние переживания. «Не волнуйся, мамочка!» Олеся наконец оторвала глаза от скатерти и посмотрела на мать. «Мы так решили. Возможно, отделение повлияет на него по-хорошему. Проснется ответственность и появятся обязанности, о чем я пока мечтаю только. «Ну, ну хорошо. Как считаешь лучше, так и делайте. Мы не будем возбранять вам ничего, а при необходимости будем помогать». Лидия встала и, подойдя к дочери, нежно поцеловала ее в пахнущую ромашкой макушку. Олеся любила полоскать волосы ромашковым настоем, что придавало особенный блеск к ее медным локонам. Олеся подняла голову, и в ее взгляде Лидия прочла дочернюю любовь и благодарность. Глава двенадцатая По автобану среди автомобилей, движущихся на предельной скорости, вел свою машину Степан. Он четко следил за дорогой, хотя был погружен в размышления над библейским текстом, который прочитал сегодняшним утром. Уже собравшись на работу и проходя мимо трюмо, Степан заметил открытую Библию. Его словно повлекло к ней, и, подойдя, он взял книгу в руки и пробежал глазами несколько строк. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». Его взгляд замер на этом стихе. Эти слова были записаны, как и все прочие, черным по белому, но Степану показалось, что они прозвучали. Он мог бы поспорить, что слышал голос. Ему захотелось сесть и прочитать всю главу, но времени не было. Оставив книгу открытой, как опытный конспиратор, он быстрым шагом вышел из дома и сел в машину. Уже около года Степан посещал вместе с Ильей и Лидией дом молитвы. Нередко он звонил Илье, чтобы получить ответ на тот или другой библейский вопрос. Все чаще он рыскал по интернету, слушая проповеди или читая разные статьи о живой вере. Его все более и более восхищал этот удивительный Иисус, Господь с неба если все это правда про божьего сына то весь этот мир с людишками и погрязшими в своих мелких интересах и пустых мнениях действительно необычайно глуп и медлителен чтобы услышать и увидеть бога любящего и посвятить ему свои ничтожные суетные жизни мыслил степан хм, да что там все мне бы с самим собой разобраться Я-то такой же негодный человечек. Сколько хожу в церковь, сколько слушаю о новой жизни во Христе, а все по-прежнему остаюсь таким же слабаком-наркошей. И вот теперь, сидя за рулем, он беззвучно повторял последний стих, прочитанный несколько минут назад. Его машина двигалась в длинной цепи автомобилей. Степан смотрел на впереди идущий вишневый «Мерседес» и вдруг машина исчезла, словно ее и не было. Ясный свет залил дорогу. Руки Степана задрожали, но кто-то невидимый повернул руль на обочину, и машина остановилась. В большом потрясении Степан смотрел из окна своего автомобиля, как мимо мелькают бегущие по автобану машины. «Что это было, господи?» Едва придя в себя, спросил вслух Степан, интуитивно обращаясь к тому, кто, как он знал, видит и знает все. Степан лицом упал на руль, и из его глаз брызнули слезы. Он с трудом осознал, что плачет. Когда с ним случалось такое в последний раз, он не мог вспомнить. Может быть, когда был маленьким и разбивал коленки. А может, тогда, когда отец ушел и больше не вернулся, а он, мальчишка, так сильно тосковал о нем. Его губы зашептали, «Господи, прости меня, помилуй меня, Боже, я не хочу прожигать свою жизнь, я так много натворил гадкого, так безмозгло губил свою душу, мне нужен твой свет, Иисус, прости меня, прости». Я знаю, что ты за меня пролил кровь на Голгофе тоже. Благодарю тебя за твою любовь. Благодарю за прощение. Благодарю, что ты меня принимаешь. Спасибо, Иисус. И тут Степан понял, что улыбается. Он взглянул в зеркало и увидел свое заплаканное лицо и улыбку, чистую и светлую, как в детстве. Ему было легко и хорошо». Он много раз слышал о покаянии и теперь осознал, что с ним произошло именно это. Степан поднял руки вверх, насколько позволил потолок машины, и громко воскликнул, обращая свой взор к небесам. — Ты предлагаешь мне жизни, и я принимаю ее, Господи! Вытерев мокрое от слез лицо носовым платком, Степан включил мотор и показал поворот, ожидая, когда ему позволят въезд на автобан. Он ждал минут десять. Наконец-то поток машин стал меньше, и какой-то добряк водитель, сбросив скорость, позволил Степану въехать на трассу. Подъезжая к месту работы, Степан взглянул на наручные часы и встрепенулся. Он опаздывал на сорок пять минут. В предыдущий свой прогул он получил последнее предупреждение с последующим увольнением при повторном нарушении трудовой дисциплины, и теперь нужно было что-то предпринимать. Припарковав машину, Степан прошел через проходную, отметив время своего появления, и прямиком направился в офис. Войдя в приемную, Степан спросил у секретарши разрешения пройти к его непосредственному начальнику. Получив добро, парень, открыв дверь кабинета, вежливо поздоровался. Подойдя к столу, за которым сидел директор, Степан стал объяснять причину своего опоздания. Амля, сегодня я опоздал на пятьдесят минут. Я совсем этого не желал, но я не сожалею о том, что так произошло». Он сделал паузу, заметив, как директор удивленно вскинул брови, но тут же продолжил свою речь. «Я покаялся, Хэрмюлях. Это произошло очень неожиданно. Иисус простил меня, и теперь я буду служить ему. Простите меня за опоздание, Хермелер. Директор смотрел на Степана поверх очков, удивление на его лице сменилось благосклонной улыбкой. Ярко выраженный интерес читался в его глазах. Для чего-то он взял лежащую перед ним кожаную папку, подержал ее в руках и снова положил на место. Потом медленно поднялся со своего кресла и, глядя прямо в глаза своего подчиненного, важно и серьезно произнес. «Причина вашего оправдания заслуживает одобрения. Можете быть уверены, это опоздание аннулировано» идите и работайте. Степан благодарно кивнул, повернулся и пошел к выходу. Взявшись за ручку двери, он услышал приятный директорский голос. Я искренне рад за вас, поздравляю. Степан шел по коридору и ликовал. Ему в первый раз в жизни захотелось петь, петь громко, весело и красиво. В воскресенье Степан проснулся рано. Сразу поднялся с кровати и пошел принимать душ. Стоя под струями прохладной воды, Степан напевал какую-то мелодию. От шумящей в ванной воды и звучащей мелодии, непривычно в их доме, проснулась Анастасия. В недоумении она встала и, накинув халат, вышла из своей спальни. Закончив принимать душ и растирая тело мохнатым полотенцем, Степан продолжал вдохновенно напевать. Взяв щетку-расческу, пригладил взлохмаченные полотенцем волосы. И тут до него дошло, что он напевает христианский гимн. Он точно знал, что слышал эту песню в доме молитвы, но, как ни пытался, не мог вспомнить ни одного слова. Когда он вышел из ванной, мать встретила его немым вопросом. Степан подошел к ней и обнял. «Доброе утро, мам. Я сейчас уезжаю, завтракать не буду». Анастасия была ошарашена этим объятием и посмотрела на сына так, словно видела его впервые. «А ты куда так рано?» – с легким заиканием спросила она. «В церковь». Просто ответил Степан, будто это было его обычным воскресным делом. Услышав ответ, Анастасия села на диван, провожая сына зачарованным взглядом. Ей казалось, что все это происходит во сне, но точно же не в ясной реальности. Она даже провела по глазам, убирая невидимую поволоку. Когда Степан вышел из своей комнаты, одетый с иголочки, Мать тихо ахнула, но тут же улыбнулась сыну и внезапно спросила невпопад, «А мы будем обедать вместе?» Уже на пороге Степан обернулся и извинительно произнес, «Мам, я не знаю, когда вернусь. Ты не жди меня, хорошо?» Не такого ответа ожидала мать, и сразу в ее голове возникла мысль, в один момент угасившая весь ее утренний экстаз а Степан уже ехал в дом молитвы. Он знал, что служение начнется только через полтора часа, но его увлекло в этот дом, который стал для него теперь домом его небесного отца. Припарковавшись, Степан вышел из машины и направился к входной двери. Она была закрыта. Он оглянулся. С правой стороны стояли деревянные лавочки с резными спинками. За ними в ряд тянулись молодые белоствольные березы. Степан подошел к ближайшему деревцу и провел рукой по атласной бересте. Это прикосновение влекло его в далекую русскую деревеньку, где он родился, где проходило его детство, такое счастливое, до десяти лет. Сейчас же Степан ушел тридцать четвертый год. Ему захотелось вспомнить еще что-нибудь доброе, приятное, но в его прошлом, оказалось, ничего хорошего для воспоминаний не было. Парень пошел по довольно длинной аллейке, обошел церковное здание сзади и повернул назад. Подходя к дому молитвы, он услышал шум подъезжающей машины. За рулем сидел пастор. Степан уже визуально знал его. Мужчина припарковал свой Volkswagen цветом морской волны и, выйдя из машины, подошел к Степану. Его улыбка была открытой и приятной. Рад приветствовать, дорогой друг. Мы не знакомы, но я видел вас уже несколько раз в нашей церкви, не так ли? «Добрый день, пастор, вы совершенно правы, я бываю здесь, но с сегодняшнего дня желаю стать постоянным посетителем наших богослужений». Степан сделал ударение на слове «наших». Пастор заметил это и пристально взглянул на Степана, и тот не стал удерживать своей внутренней радости. «Я не оговорился, пастор, все просто, вернее, все чудесно». «Господь Иисус помиловал меня три дня назад. Вы понимаете, о чем я говорю?» Степан кивал головой и улыбался. «Понимаю, конечно. Если так, значит, мы стали братьями». Пастор протянул руку и пожал протянутую ему в ответ. «Наш Господь любит устраивать неожиданные сюрпризы. Я от души славлю его и поздравляю тебя, Степан». представился Степан. «Может, Степан, пройдем в братскую и побеседуем до собрания?» – поинтересовался пастор. «Если можно лучше после собрания», – оглядываясь на подъезжавший автомобиль, ответил Степан. «Мне очень нужно кое-что сделать перед служением». «Хорошо, можно и после», – согласился пастор и направился в церковный офис, где обычно собирались братья для молитвы перед каждым воскресным служением. Степан же поднялся по ступеням к центральному входу и встал возле двери, которая уже была открыта, приглашая войти всякого желающего в Дом Божий. Он ждал. Каждого подходящего ко входу Степан радостно приветствовал и с неподдельным светом во взгляде сообщал. «Меня помиловал Господь, брат! Сестра Иисус простил меня!» Люди улыбались его светлой радости. Братья поздравляли, похлопывая его по плечу. Старицы умиленно вытирали слезы и восклицали «Слава Богу!». Когда, как казалось, все уже прошли в зал, Степан тоже оставил свой пост свидетельства и сел на одну из скамеек. После собрания к Степану подошла одна из пожилых сестер и с каким-то состраданием в голосе поинтересовалась «Ты женат, братик?». Степан ответил, что он холост. Тогда старица продолжила соболезновать. «Что ж ты пришел в эту церковь, братик? Разве ты не видишь, что здесь в основном пожилые люди? С молодежью у нас туго. Тебе же жениться нужно, а сестер раз-два и обчелся». Степан обнял бабушку и ласково ответил. Сестрица дорогая, я пришел в дом Божий не для женитьбы, я пришел служить Господу Иисусу, а все остальное он усмотрит. Глава тринадцатая В один из дней, вернувшись раньше, чем обычно с работы, Лидия увидела в прихожей чужую женскую обувь. Разглядывая изящные серебристые босоножки, она вспомнила, что именно такие видела на ногах Лоры, девушки ее сына. В квартире было тихо. Из комнаты Славы доносились приглушенные звуки. Проходя мимо, Лидия громко обратилась к сыну. — Славик, я уже дома! — и прошла на кухню. Открыв холодильник, Лидия достала кастрюлю с готовым уже гуляшом и поставила ее на плиту. Потом села чистить картофель для пюре. В это время входная дверь предательски скрипнула, выпуская лору. Славик заглянул на кухню и весело обратился к матери. — Привет, мам. — Прости, я не успел почистить картошку. Ты пришла в неурочное время. Лидия серьезно посмотрела на сына. С каких это пор мое появление дома стало считаться неурочным, сын? Не вправе ли я приходить домой, когда захочу? — Да я так сказал, не подумал. Слава повернулся, чтобы уйти. — Слава, — остановила его мать, — сядь, пожалуйста, поговорим. — О чем? — с напускным удивлением спросил Славик. Лидия не ответила, продолжая аккуратно срезать с картофелины тонкую кожуру. Славик нехотя вернулся и сел напротив матери. «Ну вот, я тут!» В его тоне послышались нотки недовольства. «Я сегодня вспомнила тебя маленького», — издалека начала Леди. «Ты был удивительно милым ребенком. Когда я приходила с работы домой, ты забирался ко мне на колени и ласково гладил по щекам, говоря такие славные слова. «Мамочка, я так сильно люблю папу, тебя, Лесю и Иисуса!» Как это искренне звучало, сын. «Ты помнишь это? Сколько лет прошло с тех пор?» Слава фыркнул и, поджав губы, кисло подумал. «Ну, опять о Боге! Ох уж эти верующие родители!» «Тогда тебе было лет пять. Ты был смышленым мальчиком». «Не смотри на меня так, вызывающе, сын!» Лидия положила последнюю очищенную картошку в чашку с водой. «Сегодня тебе девятнадцать, и за поступки спрос возрос. Как ты видишь свои отношения с Лорой?» «А что такое?» — Слава вскинул брови. «Дружим, общаемся, время проводим весело». «Ваша дружба уже совершается за закрытой дверью, сын. Если ты скрываешь это от нас с отцом...» то можешь быть уверен, твои тайные общения видит Господь. Лидия в волнении сцепила пальцы рук так, что побелели костяшки, выдавая ее волнение. «Сын, ты хоть когда-нибудь думаешь о Боге? Тебе не бывает стыдно?» «Все!» — Слава резко поднялся на ноги. «Вы со своими устарелыми взглядами достали уже. Что других тем нет, как только о Боге и вашей вере? Я же вас с отцом не трогаю». И меня, пожалуйста, не надо. Сам решу, как жить. Решишь когда-нибудь. Но сейчас ты живешь с нами, в родительском доме. И потому я прошу тебя помнить о приличиях и нравственности. Блуд в дом не тащи. Слава демонстративно вышел из кухни, шумно прошел по гостиной и, зайдя в свою комнату, закрыл дверь. Лидия оперлась лбом на сложенные руки и со скорбью попросила Бога. «Господи, как обуздывать наших детей, как помочь им познать истинную красоту чистых отношений! Дай им свет и разум, сокрой их под сенью Твоей, сделай что-то такое, что повлечет за собой коренные изменения в их жизни, во имя Твое, Иисус!» Олеся получила очень хорошее место работы, зарплата была довольно высокой. Витаутас, как и обещал, поступил в колледж для приобретения профессии экономист-менеджера. Квартира, в которой теперь жила молодая семья, находилась в центре города, недалеко от колледжа. Спустя некоторое время Олеся купила машину. Казалось, все в семье устраивалось по-хорошему, что давало Олесе надежду на будущее. Тихой радостью радовались и Илья с Лидией, но их все еще не покидала тревога о жестокой зависимости мужа дочери, и она не была напрасной. Недолго держался Витаутас. В один из вечеров, вернувшись с работы, Олеся застала мужа в состоянии наркотического опьянения. Он лежал на кровати в одежде и, казалось, спал. Рядом на стуле лежали свернутые в трубочку бумажки и какой-то пузырек. Когда Леся позвала его, а потом потрясла за плечо, Витас открыл глаза. Они были покрасневшими и мутными. Он долго и бессмысленно смотрел на склоненную над ним жену, словно пытался разобрать, кто же это потревожил его потом двигая руками как в замедленном кино закашлялся оттолкнул жену и протяжно произнес а иди ты олеся поняла что разговаривать с мужем бесполезно страшная тоска навалилась на нее с отвращением посмотрев на мужа она встала раздумывая что предпринять Больше всего ей хотелось уйти из дома, чтобы не видеть это безвольное, одурманенное наркотиком, распластанное на кровати тело мужа. Но куда идти? Если к родителям, то нужно будет все рассказать, а она этого не желала. Ее останавливало то, что своим болезненным откровением она нанесет отцу и матери новые огорчения. К подруге идти тоже не хотелось. Там возникнут вопросы, а уходить от ответа значит лукавить. Олеся противила притворство и делание вида, что все идет хорошо. Получалось, что ей самой нужно нести эту горькую неудачу своего замужества, тихо стонать в подушку и проливать тайные слезы, утратившие надежду души. И все же мыслила она, кто сможет ее понять и помочь так, как родители. Олеся представила сидящих в гостиной отца и маму, и ее сердце защемило от потери того уюта домашней атмосферы, где она росла в обстановке любви и мира. Не позволяя возникнуть следующей мысли, она поспешила выйти из дома, села в машину и поехала в отчий дом. Позвонив в звонок дверной, Олеся поправила свои пышные волосы и попыталась встряхнуть с лица горечь случившегося. Дверь открыл отец. Впуская в гостиную дочь, он чуть замедлил, видимо, думая, что сейчас появится Витаутас. Но того не было. В душе Ильи зашевелилось червячком предчувствие, и он медленно закрыл дверь. Олеся поцеловала отца и смущенно спросила — «Пап, я останусь у вас». Илья обнял дочь и повел ее к дивану, ласково, как в детстве, разговаривая с ней. «Доченька, солнышко наше, ты в любое время можешь быть у нас. Мама готовит ужин, говорит что-то очень вкусное. Наверное, чувствовала, что угощать будет не только меня и Славку». Олеся благодарно улыбнулась отцу и направилась в кухню. Обняв мать, она подошла к крану и, вымыв руки, бойко спросила. «Мамочка, чем я могу тебе помочь?» «Проверив в духовке пирог на готовность, вон палочка на крышке кастрюли лежит». Лидия мельком вскользнула взглядом по лицу дочери и сразу все поняла. Ей не нужно было спрашивать, как дела». Материнское сердце и чуткое ухо уловили в бодрящемся голосе дочери неудачно спрятанные нотки душевного потрясения. К началу ужина пришел Слава. Брат с сестрой обнялись. — А где твой ненаглядный? — осматриваясь вокруг спросил Слава. — Его нет, да? Он остался дома, нехотя ответила Олеся, желая положить конец вопросам. Но Славик был настырным. — Ну, конечно, он же был в чайном домике, и ему не до гостей. Лидия с укором посмотрела на сына, но он назойливо продолжил свои словесные выпады. Я видел его, и он меня тоже, но сделал вид, что я ему не интересен. С ним был еще какой-то обкуренный фраер. — Какие слова ты говоришь, Слава? — вмешался в разговор отец, что-то писавший в блокноте. Займись-ка лучше чисто писанием. ну, говори чисто. Давайте-ка все к столу, выглядывая из кухни, пригласила семью Лидия. Поужинаем, как в старые добрые времена. Илья, подойдя к столу, склонил голову и прославил Господа за его присутствие в их доме, за предстоящий ужин, общение и поблагодарил за незаслуженную Божью милость ко всем грешникам. Накладывая в свою тарелку плов, Славик театрально вдыхал его аромат. Олеся же, к своему удивлению, почувствовала странную неприязнь к запаху, исходящему от блюда. Она отпила глоток мороса, чтобы подавить нежеланную тошноту, подкатившую к самому горлу. из подлобья взглянув на сидящих за столом, она убедилась, что никто не обратил внимания на то, что она замешкалась. Подождав, пока все наполнили свои тарелки, Олеся взяла себе немного рассыпчатого плова и итальянского помидорного салата. Положив в рот кусочек пряного томата, она с наслаждением стала рассасывать его. Чувство тошноты отпустило. За столом уже велась живая беседа о предстоящем приезде группы миссионеров из России в церковь, где родители состояли членами. Вдруг Колесик вскочила из-за стола и, зажав рот рукой, бросилась вон из кухни. Илья с Лидией невольно переглянулись, а Слава многозначительно промолвил: «Никак наша Леська хочет нам всем подарить живую куклу». Лидия с легкой укоризной посмотрела на сына и, встав из-за стола, пошла вслед за дочерью. Подойдя к туалетной комнате, она тихонько постучала. Из-за двери раздавался характерный звук. — Наверное, сын прав, — мелькнула у Лидии мысль. Не повторяя стука, она вернулась к столу. Села и принялась за еду. За столом повисла тишина. Слава закончил поедать плов и принялся за пирог, запивая его морсом. На его лице застыло скучающее выражение. — Мы что, сегодня в молчанку играем? — наконец спросил он. Слава, ты можешь иметь хотя бы капельку сочувствия? тихо спросила мать. Не понял. Кому сочувствие? Вообще-то ко всем, ответил отец. «А, -а, -а, а, протянул Славик. Спасибо за ужин. Все было свежее и вкусное, а главное, по-семейному. Позволите удалиться. Он поднялся, налил морс и со стаканом в руке вышел из кухни. Лидия нашла дочь в ее бывшей комнате. Она лежала на кровати, убрав подушку из-под головы, и смотрела в одну точку на потолке. Даже не переводя взгляда на вошедшую мать, осталась лежать в той же позе, словно замороженная. Лидия взяла стул и села возле кровати. «Лесенька, что у вас произошло? Нельзя же нести всю боль одной. Поделись с мамой». На одной сочувствующей ноте проговорила Лидия. Я думаю, что забеременела. Вчера утром меня тошнило, и сейчас снова. С мукой во взоре ответила Олеся. А он опять. Внезапно она поднялась и упала на грудь матери. Слезы, сдерживаемые весь вечер, стали изливаться из ее печальных глаз. Она громко всхлипывала. Лидия гладила дочь по спине, все крепче прижимая ее к себе, словно желала вобрать в себя всю ее боль. «Я не могу иметь этого ребенка, мамочка!» лесь медленно выпрямилась и, вытирая заплаканные глаза, отчаянно посмотрела на мать. Лидия не знала, что отвечать. Она мысленно взывала к Господу, ища слова, которые были бы уместны в этом положении и принесли бы правильное утешение дочери. «Ты еще не знаешь точно, что беременна, Лесенька!» Нужно сходить и провериться. Не думай пока о самом худшем, родная моя. Самое худшее я сделала три года назад, когда я перешагнула через ваш с папой совет и пренебрегла вашим благословением. А теперь пожинаю плоды. Мамочка, они такие горькие». Уже неделю Олеся жила в родительском доме. Она вставала рано и уходила на работу, а после работы возвращалась опять туда же. После проверки у гинеколога она точно знала срок своей беременности. Мысль о том, что она носит под сердцем ребенка от мужа-наркомана, не давала ей покоя. Ее преследовал страх. «А что, если ребенок родится неполноценным?» В доверительных беседах с матерью Олеся искала ответа, как поступить в этом для нее тяжелом положении. Витаутас не звонил и не приходил. Это еще больше усугубляло ее душевные муки и сомнения. Ночами она плохо спала, иногда подолгу не могла уснуть, размышляя над своей изломанной жизнью. Лидия разделяла страдания дочери разными способами. Часто просто сидела рядом, обняв свою девочку, и молчала. В один из вечеров она решилась на разговор с дочерью о Боге. «Лесенька, любой путь, пройденный без Господа, оставляет раны или синяки на нашей душе, но все, что осталось позади, оно уже в прошлом, и об этом не стоит горевать. Изменить то, что ушло, невозможно. А сейчас главное не сделать новых болезненных ошибок. К сожалению, человек не способен выбрать лучше без Божьего совета, а за все это время ты ни разу не обратилась к Господу». Лидия заметила, как Олеся стрельнула на нее недобрым взглядом, но это не смутило ее, и она продолжила. «Дочь, Иисус видит, знает твою боль, эту сложную, для тебя неразрешимую ситуацию. Ну, почему бы тебе не поговорить с ним, как в детстве? У него самый правильный совет. Да что я могу сказать Богу, мама, заварила кашу, а его просить расхлебывать ее, да у меня язык не повернется. А ты попробуй. Иди в свою комнату и попробуй. Поверь мне, Иисусу не безразлична твоя ситуация. Ах, оставь, мам! Олеся встала и вышла на балкон. Но разговор с матерью вновь и вновь возвращал ее к мыслям о Боге. И Олеся решила пойти в евангельскую церковь, где хотела встретиться со служителем и рассказать ему о своей ситуации. Вечером, возвращаясь с работы, она подошла к красивому церковному зданию, построенному в готическом стиле. Подойдя к высоким дверям, она потянула на себя ручку и вошла внутрь. Зал был пуст. Пройдя вперед по длинному проходу между двумя половинами сидений, Олеся села на первую скамейку и стала рассматривать высокий деревянный крест с колючим венком наверху. Вдруг с тихим скрипом открылась боковая дверь справа, и оттуда вышел мужчина в просторной сутане с белым воротничком вокруг шеи. Подойдя к Олесе, священник заговорил приятным бретоном. Он уважительно спросил. Чем я могу быть полезен молодой фрау?» Олеся поднялась и, смотря прямо в глаза священнику, тихо произнесла. «Я хотела бы узнать совет Божьего служителя. У меня трудный вопрос. Вы можете выслушать меня?» «Несомненно. Прошу вас пройти со мной». Священник пошел к двери, из которой появился, и, открыв ее, пропустил вперед Олесю. Служитель внимательно выслушал ее. Она, ничего не скрывая, рассказала о своей семейной трагедии. Она поведала ему о беременности, которую не желала иметь от мужа-наркомана, и, в конце концов, спросила у него, как смотрит церковь на избавление от такой беременности. Священник объяснил ей, что аборт является в глазах Бога и церкви великим злом, что он может принести и другое горе. Только один Господь властен над жизнью и смертью человеческой. Ну, в жизни, конечно, бывают исключения. Известны случаи, когда от родителей наркоманов или одного из них рождались больные, часто уже зависимые дети. Такие малыши обладают слабым иммунитетом и имеют серьезные врожденные отклонения в развитии. Ваш случай действительно таит опасность рождения такого ребенка. Здоровый ребенок – это радость для родителей, а больной – великое страдание для него самого и для матери, поэтому нужно все хорошо взвесить. Иногда после первого аборта женщина в будущем больше не может иметь детей. Это тоже тяжело принимается. Решение должно быть основано на здравом рассуждении. Лучшего нужно держаться, более гуманного. Олеся видела, что священник искренне сопереживает ей. Слушая его, она чувствовала, что служитель подбирает мягкие выражения, уделяя словам особый вес и значимость. Но он не давал прямого совета, оставляя право решать ей самой. И все же Олеся услышала то, что сподвигло ее к решению. Уходя из церкви, она уже знала, что будет делать». Глава 14 Слава продолжал встречаться с лорой. Их близкие отношения уже были известны родителям с обеих сторон. Несомненно, это огорчало их, но молодые люди, если и выслушивали наставления родителей, все равно делали по-своему. Лидия продолжала молиться, прося Божьего вмешательства в жизнь как сына, так и лоры. Она просила Господа послать что-то такое на их пути, что способствовало бы им задуматься о своем грехе, пагубно действующем на их молодые души. Субботним вечером в доме Лемон раздался телефонный звонок. Трубку подняла Олеся. Звонил Славик. Он попросил сестру позвать к телефону маму. Олеся только хотела сказать ему, что мамы нет дома, как дверь открылась и появилась Лидия. Передав трубку матери, Олеся шепнула ей. — Славка чем-то взволнован, голос выдает. — Что еще там могло случиться? — в сердцах подумала Лидия, беря трубку. Волнение за детей не оставляло ее. — Да, сынок, слушаю тебя. Не выдавая своей невольной тревоги, обратилась она к сыну. — Мам, Лора хотела бы поговорить с тобой. Начал издалека Слава. Я не знаю, что с ней происходит. Она чувствует себя очень нехорошо. Сама не может объяснить, но в последнее время у нее всегда плохое настроение. Невразумительное объяснение сына еще больше взволновало Лидию. Она остановила поток его слов и задала свой вопрос. «Что значит чувствовать себя плохо? Она что, забеременела?» «Ну, мам, нет, конечно. Дело совсем в другом. Лора стала угрюмой, и ее ничего не радует. У нее это, ну как ее, депрессия. Иногда ей даже жить не хочется. А я говорил ей о Боге уже несколько раз. Она слушала, не спорила. А сегодня говорит мне, что пыталась молиться и услышала, будто кто-то ей сказал «читаю Библию». Это что, слуховые галлюцинации? Бред какой-то». Лидия уловила в словах сына извительные нотки, но, не заостряя на них внимание, спросила. — И что, она послушалась и стала читать? — Ну да. — Говорит, там написано, верующий в сына имеет жизнь вечную. — Что там, действительно есть такое? — Да, действительно, сын. Пригласи ее в дом молитвы, если, конечно, она пожелает. Это будет ей только на пользу. «Ну ладно, я скажу ей. Спасибо, мам. Пока. Я скоро буду». Лидия положила трубку и мысленно поблагодарила Бога за его мудрое водительство и помощь. Лора не поехала на служение, но изъявила желание встретиться со служителем и поговорить. Для такого случая Илья пригласил домой брата Павла. Слава с Лорой пришли на встречу с пастором. Оставшись с ним наедине, молодые люди признались в том, что живут во грехе. Павел многое говорил из Писания, приводил примеры из жизни, подтверждающие то, что нарушение Божьего установления приводит не только к потере благословения, но и к разрушению истинного счастья. «Господь создал человека для счастья в семейной жизни», – убедительно говорил Павел. «А ваши добрачные отношение – это настоящий блуд, бунтарский вызов против святого Бога и его священных законов. Вполне возможно, что твои, Лора, душевные муки и являются ответом на эту греховную связь. И ты, Слава, также несешь ответственность за свои поступки. Вы ведь сами у себя воруете счастье». Внимательно выслушав пастора, Лора захотела немедленно встать на колени и попросить Господа освободить ее от последствий грехов. Слава последовал ее примеру. Так неожиданно оба обратились к Господу, прося у него прощения. После своей встречи со священником, Олеся утвердилась в необходимости прервать беременность. Больше она не видела будущего светаутасом и возвращаться к мужу не хотела. С таким решением Олеся появилась в гинекологической клинике. До встречи с врачом оставалось несколько минут, и она присела на стул в ожидании вызова. На столике лежало несколько журналов. Олеся взяла один из них и стала медленно листать, останавливая взгляд на заголовках. Перевернув страницу, она увидела одно слово, выделенное жирным шрифтом. «Остановись!» — оно словно кричало к ее разуму. Олеся медленно стала читать стихотворные строки. «Пусть он увидит солнце, услышит шум весеннего дождя и будет в час счастливейшей бессонницы смотреть на звезды, глаз не отводя». Тебе легко не дать ему родиться, Тебя не станут за руки держать. А он не может даже защититься, Не может крикнуть, встать и убежать. От чтения ее оторвал звонкий голос медсестры, Назвавший ее имя. Закрыв журнал и положив его на столик, Олеся последовала за медсестрой По длинному коридору. Прочтенное стихотворение спутало все ее мысли — Она не дочитала его, и ей хотелось узнать его конец. Но журнал оставался там, в комнате ожидания, а она продолжала идти, видя перед собой спину медработника клиники, облаченную в голубую униформу. Заканчивалась вторая неделя, как Олеся ушла от Витаутаса. Несколько раз он звонил, но она не отвечала на его звонки. Ей было совсем не до него. После аборта на нее навалилась непосильная тяжесть. Мысль о том, что она совершила, тревожила ее, погружая в печальные раздумья. Строки стихотворения, прочитанного в тот день в журнале, вновь и вновь приходили ей на память. По ночам она тихо плакала в подушку, а когда засыпала, ей снилась детская площадка с играющими на ней детишками. Среди резвящихся малышей ее взгляд выхватывал одно милое мальчишеское личико. Мальчик пытался съехать с горки, но сон на этом обрывался, и Олеся просыпалась. «Может, мне снится мой малыш?» — со скорбью думала она и закрывала глаза в надежде вновь вызвать и сновидение личико мальчика, чтобы лучше рассмотреть его черты. Как-то вечером, когда родителей не было дома, Олеся, вытирая пыль в их спальне, обратила внимание на Библию, лежащую на книжной полке. Она раскрыла ее и начала читать. Прочитав о сотворении мира, она стала читать дальше. История о потопе была захватывающей. Она прочла все главы, рассказывающие о том, как Ной и его семья пережили потоп. А потом она прочитала очень важные слова. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Олеся подняла глаза и посмотрела в окно. Там шел мокрый снег. Снежинки прилипали к стеклу и тут же таяли, стекая по нему извилистыми струйками. Она представила себя на этой холодной улице и поежилась, словно неуют зимнего дня отдохнул на нее. Странно, я никогда не думала над тем, что здесь написано — сеяние и жатва. Оказывается, и это установил Бог. А люди даже не думают об этом. Они сеют и жнут, не понимая, что это определил Бог. Олеся подошла к окну, и ее взгляд заскользил по голым веткам кленов и тополей, облачающихся по весне пышной в зеленую крону. — О, Господи! Только одна строка из твоей книги вызвала у меня размышления, которые никогда не приходили ко мне в голову прежде, хотя я прохожу мимо этих деревьев каждый день, — вслух произнесла Олеся с воодушевлением, которого давно не испытывала. «Ничто ведь не прекращается, по слову Господи твоему, сказанного однажды, в начале жизни на земле. Значит, ты все контролируешь, за всем следишь сам». Олеся даже не заметила, что обращалась к Богу. Она вернулась к креслу, где читала Библию, и вновь взяла ее в руки. Ей хотелось знать, что же там дальше написано, как вдруг зазвонил ее мобильник. Олеся взглянула на дисплей, где высветился номер сестры Витаутаса. Неожиданно для себя она включила кнопку ответа. Элис сразу же стала говорить зубивчиво и напряженно. Олеся ничего не могла понять, пока в ее ушах не стало звенеть слово «погиб». «Постой, постой, Элис, что ты сказала? Кто погиб?» Остановив поток слов, Элис переспросила Олеся. Они ехали с дискотеки, пятеро в машине. На повороте их машину занесло, и они все погибли. «Да слышишь ты меня?» Элис кричала в трубку, заливаясь слезами. «Глеб погиб, братишка! Ты слышишь, Леся? Нашего Глеба больше нет!» «Слышу!» — сраженная страшной новостью, почти шепотом ответила Олеся. «Слышу, Элис! Вита знает!» «Знает!» — сквозь надрывные всхлипывание услышала Олеся. «Мы здесь, у мамы! Ты приедешь?» Закрыв глаза, Олеся тяжело дышала в трубку. «Нет, это невозможно! Глеба больше нет! Это ужасно! Один поворот, и все, жизнь оборвалась! Вдруг все остановилось! Это невообразимая трагедия, страшная трагедия!» «Но я не могу поехать туда, не могу, там Витас, все начнется снова!» А голос в трубке вопрошал, «Ты приедешь, Лесь, ты приедешь!» Набрав полные легкие воздуха, как при погружении в холодную воду, Леся ответила, «Приеду, Элис, сейчас выезжаю!» и отключила телефон. Хоронили всех сразу». В скорбный ряд стояли пять закрытых гробов, в которых лежали останки двух девушек и трех парней. Трагическая гибель этих молодых ребят собрала совсем незнакомых людей. Прощальные, сбивчивые речи, горькие слезы и глубочайшие соблезнования все происходило как в бесцветном, безнадежном сне. Живые цветы, вплетенные в похоронные венки и собранные в огромные букеты не могли оживить эту полную трагизма картину. После похорон был поминальный обед. Витас все время находился недалеко от Олеси. Они почти не разговаривали, только иногда их взгляды встречались. И тогда Олеся быстро отводила свои глаза в сторону, не желая даже взглядом говорить с мужем. В середине обеда Олеся вышла из-за стола и, как ей казалось незаметно, вышла из ресторана и направилась к машине, желая поскорее остаться наедине и в тишине. Но только она открыла дверцу машины, собираясь сесть за руль, как перед ней выросла фигура мужа. Он задержал дверцу и умоляюще произнес «Олесь, не уезжай». «Не оставляй меня, пожалуйста!» И вдруг упал на колени и стал целовать ее руки и ноги. Олеся почувствовала влагу на руках и поняла, что Витаута сплакал. Его слезы были обильными и настоящими. «Прости меня, лисенок, давай поедем домой, я пропаду без тебя, я все брошу, больше никогда этого не случится, поверь мне, скажи «да», не гони меня, Лесь, Лесенька!» Леся медленно опустилась на сиденье, Всё ее тело тряслось так, будто ее знобило, Витаута сел на землю ног жены и с мольбой смотрел на нее. Он ждал, что Олеся заговорит, но она была словно в ступоре, безмолвная и недвижимая, и он снова стал умолять ее вернуться к нему, говорил, что пропадет без нее, что у него есть только она, единственная, и он не сможет жить без нее. — Лисенок, я ведь люблю тебя, мне совсем плохо без тебя, одиноко и неуютно в доме, да и в целом мире. Олеся медленно перевела свой взор на сидящего у ее ног мужа и с болью в голосе произнесла «Не мучь меня, Витас, у нас ничего не может быть больше, у нас не было семьи и не будет уже никогда, я не вернусь». Витас обхватил ее ноги и словно раненый зверь простонал «Не отпущу, не уйдешь». Олеся хотела оттолкнуть его, завести мотор и, рванув машину с места, умчаться от этого человека далеко-далеко. Но в это время стали выходить из ресторана люди. Не хватало только увидеть совершенно посторонним людям эту сцену, мысль пронзила Олесю словно молния. Она наклонилась вперед, и Витас услышал слова жены, сказанные странным, надломленным голосом. «Садись, едем домой». Глава пятнадцатая Лидочка, добрый день, это я, Анастасия. Отвечая на звонок, Лидия услышала звонкий голос своей знакомой, такой не похожий на ее прежний сухой и унылый. «Я слушаю тебя, Настя. У тебя что-то срочное? Дело в том, что я не могу сейчас с тобой поговорить. У меня несколько заказов на ужин», — ответила Лидия, бросив взгляд на ожидающих официантку мужчин, сидящих за большим столом слева. «Я хочу просто поделиться с тобой своей радостью. Знаешь, мой Степушка больше не употребляет наркотики. Он освободился. Хочешь знать, как? Он покаялся». Я такая счастливая, Лидушка, он совсем другой стал, так что приходите к нам в гости, хорошо? — Несомненно, это очень хорошая новость, — Лидия улыбнулась, подумав. Но и Степан так долго молчал и сказала в трубку. — Настя, Бог ответил на твои просьбы, теперь тебе самой бы к нему обратиться. Поедем с нами в воскресенье на служение. «Лидушка, да у меня ж все нормально. Я против Бога ничего не имею. Мне больше ничего и не нужно было, как только Степу спасти». «Ой, прости, Настя, мы с тобой потом поговорим при случае. Мне нужно работать». Лидия была разочарована ответом Анастасии. Отключая телефон, она подумала, какой же все-таки человек эгоист. Все только для себя. Получил, что хотел, и все». Из десяти один возвращаются к Богу, чтобы воздать Ему славу. Илья с Лидией шли по тротуару, направляясь к дому. Они вели неспешный разговор о своих детях. С тех пор, как Слава с Лорой покаялись, прошло уже более полугода, но изменений в их жизни так и не произошло. Их отношения остались прежними, что очень огорчало отца и мать». «В тот день, когда Павел беседовал с ними, они, возможно, что-то и поняли, но их покаяние не было сердечным», — заметила Лидия. «Я говорила с сыном, а он только улыбается». «Я тоже беседовал с ним», — Илья взял жену под руку. «Видишь, ли, ведушка грех их не отпустил». И если бы они после покаяния поженились, грех бы не имел над ними силы, но этого не произошло. Они продолжают жить в блуде. «Я думаю, что они уже давно разлюбили друг друга», — Лидия вздохнула. «Между ними то и дело возникают ссоры, и больше не встречаются, и конца нет, и добра тоже». «Я вообще не считаю, что там была любовь. Грехи настоящая любовь несовместимы», — подытожил Илья, заворачивая к дому, бережно поддерживая жену за локоть. Вчерашние мокрые снеги, ночной морозы сделали свое дело. Делая мелкие шаги, чтобы не поскользнуться, сказала Лидия, «Того и гляди, ноги у меня разъедутся». «Да не разъедутся, милая, для чего я у тебя тогда? Чтобы поддерживать и хранить». Илья мило улыбнулся жене и получил в ответ ее благодарную улыбку. Открыв ключом дверной замок, Илья пропустил вперед жену и, взглянув на вешалку, увидел куртку сына. Раздался бой настенных часов. Была половина девятого вечера. — Смотри, Ледок, наш сын дома в такую рань. Это нечто. Он становится послушным малым? Славик! позвала Лидия сына, мы с отцом рады провести вечер с тобой, и это в кое-то времена. Славик вышел из кабинета, где стояла вся электроника. Там он проводил большую часть своего времени, когда находился дома. Прислонившись к стене, он молча смотрел на родителей. Ты что, даже не поздороваешься? Мы, кажется, сегодня не виделись, с задиристым тоном произнес отец. «Привет родителям!» — тем же тоном ответил Слава. «Все нормально, сын!» Каким-то интуитивным чутьем Лидия почувствовала, что его настроение не из лучших. Хм, если не считать, что Лорка вышла замуж!» — выпалил в ответ Слава, оттолкнувшись от стены и подбоченись. «За кого?» — в один голос откликнулись Илья и Лида. «Ну уж, конечно, не за меня!» — скривился Слава, как будто откусила лимона. За местного немца, даже его имя знаю, Юрген. Когда она успела это сделать?» Как бы рассуждая, сама с собой произнесла Лидия. «Успела. Ха. Разве для этого много нужно времени, мам?» «И ты расстроен, да?» Лидия пристально взглянула на сына, засовывая ноги в комнатные тапочки. «Нисколько. Мы уже так надоели друг другу. Она сделала лучший ход. Я желаю ей всего-всего». Славик сел на диван, раскинув руки в обе стороны, закинул их на спинку дивана. «Да, но только ты чувствуешь себя обделенным, сын». Илья сел рядом с ним. «Мужская гордость? Да брось ты, пап! Я испытываю то, что испытывает заключенный, вышедший на свободу после долгих лет заточения». «Ну, хорошо, перестанем это обсуждать. И ты, как взрослый человек, должен сделать для себя выводы». «И, думаю, они будут разумными». Илья взял газету и стал читать, показывая всем своим видом, что разговор на эту тему закрыт. Олеся вернулась с работы и, скинув куртку и сапожки, сразу прошла в спальню. Ей не здоровилась. Она провела по лбу рукой, пытаясь определить, есть ли температура, но руки были холодными и, следовательно, результат был неверным. Голова была тяжела и в носу неприятно щекотала. «Где это меня угораздило простыть?» Ложась прямо на покрывало и укрываясь пледом, подумала Олеся. «Вот бы горяченького чего попить!» Но она не поднялась, чтобы осуществить желаемое, а, смежив веки, быстро погрузилась в блаженное забытье. После своего возвращения домой Олеся не находила себе места. Присутствие мужа раздражало ее. Исполняя свою работу по дому, она молчала, передвигаясь по квартире, словно призрачная тень или безмолвное привидение. Витаутас видел, что жена сильно изменилась, но не задавал ей никаких вопросов, словно боясь узнать какую-то правду. Ему даже было удобно ее молчание. Он продолжал жить так же, как жил прежде. Уходя из дома, говорил, что ищет работу. Иногда возвращался под вечер и приносил какие-то деньги, объясняя, что сумел подзаработать на том или ином Колыме. Олеся не спрашивала, что он имеет в виду под словом «Колым». Все равно это были совсем небольшие деньги, и все нужды семьи оплачивались из ею заработанного. Витаутос научился умело прятать свое пристрастие к наркотикам. Ему это удавалось сделать еще и потому, что супруги разбредались по разным комнатам, бессловесно сообщая друг другу о нежелании быть рядом. Особенно это исходило от Олеси. Бывали дни, когда Витаутас совсем не курил марихуану, но тогда было угрюмым и раздражительным. В такие дни между ими и Олеси происходили стычки, иногда прирастающие в крупную ссору, последствия от которой длились по несколько дней. Олеся все еще не освободилась от печальных дум о своем неродившемся ребенке. Вспоминая в мельчайших подробностях тот вечер, когда она совершила грех избавления от нежеланной беременности, она терзалась в душе и внутренне стонала от содеянного. Тем не менее, она твердо знала, что если бы вернуть все назад, она поступила бы точно так же, потому что страх иметь ребенка, зачатого от наркомана, мучил ее сильнее, чем отказ от материнства вообще. Не потому ли она стала избегать близости с мужем, понимая, что он продолжает принимать свое зелье? Все чаще Витаута стал обращаться к жене с грубым словом, наносил ей бездумное оскорбление, доводя ее, уединившуюся за закрытой дверью, до тихих слез. Когда уже становилась совсем не в моготу, Олеся выходила на улицу, садилась за руль и уезжала к родителям. Погостив там час-другой, словно надышавшись свежим воздухом атмосферы любви и мира, она возвращалась в свою опостылившую квартиру. Иногда Витаутас и Олеся бывали в гостях у Элис и Леона. Жила Элис в красивом особняке с большим двором. У пары родилась девочка, которую назвали красивым немецким именем Аннели. Это был очень живой и веселый ребенок. Когда Олеся брала девочку на руки и вдыхала милый детский запах ее нежного тельца, сердце ее начинало щемить от печали и тоски потому, что она сама не может позволить себе такого счастья. В эти короткие посещения Олеся, конечно, не могла заметить, что отношения между супругами совсем не такие добрые и светлые, какими казались на первый взгляд. И когда она узнала, что Леон выгнал жену и отсудил себе дочь, это известие вызвало в ней великое сокрушение и горькие размышления. «Да неужели в нашем современном мире не осталось крепких семей, построенных на твердом основании любви, уважения и заботы друг о друге?» Откинувшись на спинку кресла, задавала себе скорбные вопросы Олесе, узнав от свекрови о скандальном разводе Элис и Леона. «Такой нежности и уважения, мира и любви, какие я видела в отношениях моих родителей, кажется, вообще не осталось в современных семьях. Но почему?» В чем сокрыта причина? Где узы семьи начинают слабеть и разрушаться? И, наконец, взрываются, словно залежавшаяся граната, раня осколками всех, кто оказался рядом. Где верный ответ и в чем сладкое исцеление? Приближались пасхальные праздники. Илья сидел за столом перед листом бумаги и раскрытой Библией. Он готовился к воскресной проповеди и мысленно молился, чтобы Дух Святой помог ему выразить чувства его сердечных переживаний на бумаге. Он желал, чтобы проповедь была в силе Духа Святого. Он не сразу согласился на предложение пастора проповедовать в церкви, говоря, что прежде должен сам стать исполнителем слова. Как-то однажды он прочитал молитву Франциска Ассискова, и с тех пор эта молитва звучала и из его уст. «Господи, сделай руки мои продолжением мира Твоего, и туда, где ненависть, дай мне принести любовь, туда, где обида, дай мне принести прощение, туда, где рознь, дай мне принести единство, туда, где заблуждение, дай мне принести истину» туда, где сомнение —— веру, туда, где отчаяние надежду, туда, где мрак —— свет, а туда, где горе —— радость. Помоги мне, Господи, не столько искать утешение, сколько самому утешать, не столько искать понимания, сколько самому понимать, не столько искать любви, сколько любить. Ибо воистину кто отдает, тот получает, кто забывает себя, вновь себя обретает, кто прощает, тому прощается, кто умирает, тот возрождается в вечной жизни. Помоги же мне, Господи, сделай руки мои продолжением мира Твоего. Аминь. Илья уже заканчивал записывать воскресную проповедь, когда дверь в его кабинет отворилась, и Лидия с волнением в голосе сообщила. «Илюш, Олеся приехала на такси. Я была на балконе, когда она подъехала, вышла из машины с чемоданами и стала расплачиваться с водителем. Что-то опять случилось». Раздался звонок. Лидия поспешила открыть дверь. За порогом стояла Олеся, но выглядела она бледной и осунувшейся. Под глазами выделялись темные круги. У Лидии выступили на глазах слезы. Она подхватила чемодан одной рукой, другой потянула дочь за рукав в гостиную. Закрыв дверь, она поставила чемодан на пол и прижала к себе Олесю, шепотом спросив ее. «Что ты, доченька? Как ты?» Из кабинета вышел отец, и, увидев обнявшихся жену и дочь, подошел к ним и, отставив чемодан в сторону, просто сказал «Добрый вечер, доченька, Лида, дай же ей раздеться». Лидия отступила на шаг от дочери, ожидая услышать ответ на свой вопрос, и он прозвучал в нескольких зубивчивых предложениях «Я ушла от мужа навсегда». Ему оставило все, квартиру, ну, все, что в квартире и машину. Илья и Лидия смотрели на свою некогда раскрасавицу дочку, и их родительское сердце сжималось от осознания того, что она пережила, если это переживание смогло так изменить ее внешность. Но они знали и другое. От долгого напряжения и сдерживания душевных мук происходит в человеке внутренний надлом, который гораздо хуже утраты внешней красоты. Уже вторую неделю Олеся оставалась дома. Она перестала ходить на работу, почти ничего не брала в рот и часами лежала на кровати в одной и той же позе. Несколько раз к ней подходил отец, но чаще мать – Говорили с ней, но она оставалась безучастной к их заботливым и нежным утешениям. К концу второй недели Лидия решила действовать не словом, а делом. Войдя в комнату дочери, она достала из шифоньера одно из ее платьев и твердым голосом обратилась к наблюдавшей за ее действиями дочери: «Все, довольно убивать себя? Вставай, одевайся. Поедем в ресторан, будешь работать официанткой». Потом, подавая дочери платье смягчившимся тоном, но все с такой же настойчивостью, обратилась к ее разуму. «Среди людей ты почувствуешь снова вкус жизни, доченька. Довольно быть себе врагом? Выйди из прошлого в настоящее. Стань себе другом и подари душе надежду».